по лабиринту переулков, по крутым подъемам, вымощенным крутыми валунами, по странным извилистым средневековым улочкам, лестницам и сводчатым проходом, дарившим мимолетную свежесть, добрались до вершины холма и венецианского квартала, выросшего вокруг цитадели и древних крепостных стен. Там оказалось несколько монастырей, с латинскими крестами, таких как братьев-самаритян и урсулинок, строгий собор, который, казалось, ошибся местом, и благородные фасады, еще носившие бледное отражение былой роскоши герцога в Наксус и их венецианского двора. Дома прошлых господ с изъеденными временем гербами, опирались о крепостные валы, словно с просьбой о помощи, но, пройдя через обвалившийся порог дворца Марипа, Марианна поняла, что достойный Атанас явно не представлял себе, каким должен быть настоящий дворец. Этот был всего лишь призраком, пустой раковиной, будивший эхо при малейшем шорохе, тщетно напытавшийся возродить жизнь. Здесь Марианна не найдет изнеженной радости цивилизации, и она подавила вздох сожаление. Появившийся на пороге большого пустого зала, меблированного только каменными скамьями, громадным столом и стоявшим на окне горшком с цветущей геранью старец, Должен бы быть духом, близким этому, отставшему от времени месту. Высокий бесцветный персонаж с пустым взглядом, чья просторная одежда имела такой вид, словно ее сшили из свисавшей с потолка паутины. Он был так бледен, как после долгих лет жизни в пещере, лишенной света и воздуха. Видно, лучи солнца и морской ветер никогда не касались его. Без сомнений он долго прожил под сенью своих древних камней, повернувшись спиной к действительности. Однако совершенно безразличный к внешнему виду Марианны, он приветствовал ее с достоинством знатного испанца, склоняющегося перед инфантой, заверив, что для его дома большая честь принять ее — и предложил руку узловатую, как ветвь оливы, чтобы проводить до приготовленных для нее апартаментов. Тем не менее, несмотря на час сиесты, проход двух оборванных чужаков по улицам Наксуса не ускользнул от турецких наблюдателей, и в момент, когда граф повел молодую женщину Каменной лестницы с выщербленными ступенями, С дюжину солдат в красных сапогах И полосатых красно-синих тюрбанах Заполнили вестибюль дворца. Ими командовал О-Дабаши С чем-то вроде бело-зеленой фетровой митры на голове. Его чин соответствовал капитану артиллерии, Но на острове он властвовал над постоялыми дворами и трактирами. Эти прибывшие, похоже, заинтересовали его. Он лениво помахивал опахалом и всем своим недовольным видом подтверждал, как ужасно в такую жару покинуть благодетельную прохладу крепости. Это чувствовалось и в тоне, каким он обратился к графу Соммарипа, тоном хозяина, непокорному слуге. Но, может быть, потому, что при этом присутствовала женщина, да еще иностранка, старик словно проснулся. На презрительное обращение О дабаши он возразил строго, и хотя Марианна ни слова не понимала по-турецки, до нее дошел общий смысл его объяснений из-за неоднократного повторения ее имени в сочетании с Султаншей. Нахшидиль, очевидно, граф сообщил не безнадменности турецкому офицеру о высоком положении этой потерпевшей кораблекрушения и о необходимости поскорее оставить ее в покое. Впрочем, о Дабаши и не настаивал. Злобная мина сменилась улыбкой, и после приветствия такого почтительного, какой возможно, перед кузиной его императрицы, он удалился со своей командой стоя в трех шагах позади мнимой хозяйки бунтовщик Теодорос не шелохнулся пока продолжалось угрожающее объяснение но по шумному вздоху облегчившему его грудь когда наконец направились к лестнице марианна поняла что он тоже может волноваться и внутренне улыбнулась После всего этот вояка, несмотря на его громадность, просто человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Комната, в которую старый вельможа церемонно привел Марианну, должно быть не использовалась со времен последних герцогов Наксоса. Здесь царило в гордом одиночестве, способное укрыть под пологом из выцветшей парчи целую семью кровать между четырьмя стенами, украшенными обгоревшими знаменами, тогда как несколько просиженных табуретов грустили по углам. Но комната выходила прямо на море великолепным окном со средником мы не ожидали такой чести извинился старый граф, но ваш слуга сейчас принесет необходимые вещи и мы попросим соответствующей вашему достоинству платье у настоятельницы урсулинок ибо мы гораздо ниже вас ростом множественное число которое он употреблял Казалось забавным, но не более, чем остальное в его особе, или его немного механическом голосе, и Марианна это не смутило. — Я охотно возьму платье, сеньор граф, — ответила она с улыбкой, — но, умоляю вас, больше ни о чем не беспокойтесь. Нам, безусловно, не составит никакого труда найти корабль. При этих словах пустой взгляд старца как будто оживился. «Большие корабли редко заходят сюда, сударыня. Мы находимся на забытой земле, земле, которой пренебрегают сильные мира сего. К счастью, она способна прокормить нас, но возможно, что ваше пребывание продлится дольше, чем вы предполагаете. Пойдем со мной, друг мой». Последние слова адресовались, конечно, Теодоросу, который уже прилип к окну и пожирал взглядом пустынное море. Он неохотно оторвался от созерцания и последовал за графом, играя роль вышкаленного слуги. Вскоре он вернулся, принеся вместе с Атанасом тяжелый стол, который поставили перед окном, затем последовали некоторые туалетные принадлежности и белье. Стараясь создать более непринужденную обстановку, Атанас непрерывно болтал, явно счастливый послужить иностранной даме и увидеть новые лица, но чем возбужденнее становился он, тем больше хмурился Теодорос. Ради Христа! — вскричал он наконец, когда маленький управляющий пригласил его помочь оправить постель. — Мы здесь пробудем только несколько часов, брат! А ты делаешь так, словно нас ждут месяцы. Наш брат Том Базис на гидре получил с голубем сигнал, и корабль может показаться с минуты на минуту.